«Фух, твою дивизию! Теперь быстренько!» Данил вскочил за спинами уже отошедшего порядочно патруля, пригнувшись, рванул к казарме. Добежал, впечатался всей широченной площадью спины в стену, сполз вниз, заглянул за угол, держа наготове винторез. «Чисто!» «Прикинул! Через заросший плац идти не стоит, там всякой дряни полно, даже одуваны есть. А с самого края, у входа в штаб, куст сирени растет». Видел, когда был здесь в последний раз год назад. Кустик с тех пор наверняка еще больше разросся. В сиренню шутки плохи. Заденешь листья, газ выделит. И общий привет. Значит, пойдем вдоль казармы за патрулем. Так шансов меньше на следующий нарваться. Сказано, сделано. Мотающиеся стороны в сторону пятно света виднелось уже в порядочном отдалении. Данил огляделся, выискивая опасность, и, крадучись короткими перебежками, рванул краем ангара вслед. Пробежал мимо казармы, штаба, и вот она, стоянка. Добро пожаловать! Да только никаких машин на стоянке не было. Ах ты твою ж мать! Встав как вкопанный, он чуть не взвыл с досады. Вот бляха-муха! Полчасти на пузе впустую прополз. Куда эти машины долбаные загнали? Где искать-то теперь? Да и времени уже нет. Утро скоро. Что делать, что делать? Мозг лихорадочно заработал. Так, во-первых, спокойно. Во-вторых, ну-ка, дергай отсюда. Хватит стоять, как цапель посреди болота. Крылся между ангарами, огляделся. Тишина. Рассвет потихоньку подползает. Небо на востоке светлеет уже. «Какие варианты?» «Думай, башка, думай!» Коротко задышал, стараясь успокоиться. «Как там полковник-то сказал? Никого не убивать без нужды, не засветиться?» «Есть, товарищ полковник, вашу мать! Ключевое слово «без нужды». Нужда есть, и времени в обрез. Так что, вероятно, будем убивать, но не светиться. И, по возможности, уберем за собой». Данил потихоньку успокоился. План выкристаллизовывался. Патруль трогать не надо, это шум ненужный, а вот с охраной на вышке побеседовать можно. Только сначала средства убеждения раздобыть. Вчера Пашке повезло. Караулы назначали, молился, чтоб выпало на вышке дежурить, а не по территории в патруле ползать. Самое ненавистное дежурство, бродишь по темноте всю ночь, километров двадцать намотаешь, а ноги-то не казенные. Хоть и молодой совсем, на днях только пятнашка исполнилась, а все равно задолбаешься. После дежурства ноги от щиколоток до паха гудят. Жуть! Совсем другое на вышечке. Самое милое дело. Сидишь себе на высоте, через бортики по сторонам поглядываешь, пулеметом туда-сюда вертишь. Когда ракету пустишь, типа подозрительное что-то показалось, когда псин подразнишь. Эх, и злобные твари, мутанты. Киданёшь, трепье какое, в клочки раздерут. Это даже поощрялось, типа выработка у псин высокой злобности и агрессивности. Пашка приноровился веревку к палке привязывать, старыми штанами обматывать и вниз кидать. Псины прыгают, а он вверх дергает. Они достать не могут, бесятся, аж пена в стороны, клочьями из пасти. Веселуха. Вот вчера весь день не круи металл, куда назначит. Она тебе. На вечернем построении, когда наряды раздавали, вышка. Да не просто вышка, а на восточной стороне вышка. У кладбища, на самом интересном месте. Тут, бывает, и мутанты бродят. Вон, когда кулек в ползапрошлый раз дежурил, куропат на них попер. Приняли того куропата в три пулемета. Куда только пушок полетел. Эх, и завидовал тогда Пашка. Но да ничего, сегодня будет чем ответить. Обделается кулек от зависти. еще бы. Миксера ночью завалили. Что там, куропат. Начинил на расстоянии тушу свинцом. И все. А вот ты миксера сделай, когда в глазах двоится и пляшет всё. Небось, потруднее будет. Дежурил, дежурил, ну а под утро задремал. И снился сон, будто бы рассказывает он другу Кольке, как пятерых миксеров завалил. А тот только слюни от зависти пускает. Потому и проморгал момент. Очнулся, только когда вышка затряслась. Разводящий по лестнице аж бегом поднимался. Че, тревога? Вскочил заполошенный из патронного ящика, все еще в сонной одуре, вытягиваясь по стойке смирно доложить, и успел только уловить, как в дверной проем ворвалась какая-то бесформенная куча. Потом мелькнуло что-то темное, посыпались искры из глаз и темнота. Скорчившись под давишним полузгнившим грузовиком, Данил настороженно осматривал протянувшиеся вдоль забора из колючки полосу чистой земли. До вышки метров тридцать, и скрытно преодолеть их никак невозможно. Да и посветлело уже изрядно, тихо вокруг. Собачек вроде как тоже не наблюдается, после миксера не скоро сюда вернутся. Что ж, деваться некуда. Риск — дело благородное. Вытащил лопатку, приподнялся, упираясь на руки, огляделся еще раз вправо-влево и рванул с низкого старта по направлению к той самой вышке, под которой ночью прыгал. Два удара сердца и он у лестницы. Тормозить некогда. Одна надежда, что часовой сразу палить не начнет. Сначала посмотрит, кто это поднимается так резво. Взлетел на верхнюю площадку, сунулся в проем, а встречу с ящика фигура в ОЗК подскакивает, во фронт вытягивается. Сноска во фронт, устаревшая команда, соответствующая современной команде Смирно в армии. Вот дисциплинка. Не тебе стой стрелять буду, не разводящие ко мне остальные на месте. Сноска. Разводящий ко мне остальные на месте, согласно уставу гарнизонной и караульной службы ВСРФ, команда, подаваемая во время смены караула в условиях плохой видимости. Данил от дверного проема, не снижая скорости, прыгнул вперед и, сбив горе караульщика с ног, рухнул сверху прямо на него. Выхватил из чехла на левом предплечье нож, намереваясь продолжать. Однако караульный безвольный соплю лежал на деревянном настиле вышки, даже и не намереваясь сопротивляться. Данил выглянул из-за бортов, огляделся. Вроде тихо, никто его броска не заметил. От грузовичка до вышки метров тридцать, опадишь ты хромает у войсковых дисциплинка то на обе ноги хромает спят что ли он приподнял противогаз поглядеть кому чуть голову не снес знакомый парнишка как его пашка вроде дрых пади, как сурок хотя чего еще от пацана ожидать раздолбай как такого только в караул пустили сталкер наклонился над лежащим, еще раз проверяя пульс жив а он тоже уж был испугался что насмерть ударил локтем, да на скорости да после еще на него же и навалился, чтобы падение ускорить. Думал, бугай здоровый какой. Перестраховывался. А тут этот. Ладно, хватит разлеживаться. Не дома чай в кроватке. Просыпаемся. Данил похлопал лежащего по щекам, высосал немного воды из шланга гидратора, оттянул край противогаза, плеснул под резину. Пацан вздрогнул, заворочился вяло, попытался встать. Сталкер придавил горе караульщика своим весом, прижал горлу нож. Парнишка застыл. «Слышь, охрана, тебя что, не учили, что много спать вредно?» – прошипел Данил ему на ухо. «Заспишь вот так, а тут выродок подкрадется, и... хватит за жопу! Как без филея дальше жить?» Караульщик попытался шевельнуться, но Данил посильнее даванул, задирая лезвием резину противогаза. «Тихо, тихо, ты смирно лежи, не шевелись. Шевелиться раньше надо было. Я тебе вопрос, ты мне ответ. Тогда полюбовно разойдемся. Как тебе вариант?» Из-под противогаза гукнуло. «Не понял?» «Да пошел ты!» Гукнул явственнее с польским акцентом. Пару зубов парень в результате удара, похоже, все же лишился. «Ага, типа герои мы. А если я тебя сейчас срезать начну? Я ведь долго могу резать, и больно. А могу и собачкам тебя скинуть. Как такой вариант?» Противогаз хранил гордое молчание, хотя хозяина начала бить крупный дрожь и что-то залязгало. Зубы, что ли? Хе, сталкер мля, с мальчонкой справился. Мне и надо-то всего ничего. Никаких стратегических сведений. Про караван только узнать. Пришел караван-то? Пацан завозился, кивнул. Вот молодец. Данил ободряюще погладил резину по макушке А привез-то чего? Противогаз опять молчал. Данил Дилана вздохнул. «Ох, огорчаешь ты меня, охрана. Все-таки скину я тебя, собачка. А лучше, знаешь что, нет. Собакам, пожалуй, не отдам». Он уселся на груди пацана, придавливая ногами его руки к деревянному полу вышки. «Тут вот поинтереснее средство убеждения имеется». Расстегнул ремешок и аккуратно, очень аккуратно, за стебель парашютика вытащил из темноты под сумка семечку одувана. Парнишка всхлипнул, захрипел, завозился, забил ногами по полу. «Вижу, знакомо». данил как маятникам покачал семечку за стебель. «Ты знаешь, дед мой, когда жив еще был, рассказывал, что до начала это вполне такие безобидные растенецы были. Максимум сантиметров 30-40 в высоту. Да вот видишь ты, что радиация сделала. По два метра вымахали. А уж тяга к выживанию какая!» Горе-охранник продолжал извиваться и хрипеть, пытаясь скинуть Данила. «Да куда там? Разве выберешься из-под этого бугая?» «Так и я это к чему?» — продолжал задушевно рассуждать Данил. «В курсе ты, что с тобой будет, если я сейчас, при свете, семечку эту на тебя положу?» «В курсе, вижу. Ничего, я тебе красочнее распишу, чтоб ты прочувствовал. Сначала ничего не случится». «Но ты не надейся, потому как мало-мало погодя из этих вот усиков, видишь усики, корешки махонькие такие полезут. Я тут на тебе посижу минут пять, а за это время эти корешочки в тебя сантиметров на пятнадцать прорастут. Прямо в кишочки твои». «Хм, прикинь, рифма. Корешочки в кишочке». Данил Идиотский гыгыкнул, разыгрывая наиболее уместную в данной ситуации роль эдакого бесшабашенного пофигиста-беспредельщика. Или в легкие. Нет, пожалуй, в кишочке. Так больнее. А потом я тебя отпущу. И сколько, думаешь, ты с этой херней в организме проживешь? Они ведь на этом не остановятся. Расти медленнее станут, но тебе от этого легче не будет. Можешь сразу брать свой пулемет и пальцем ноги на спуск нажимать. А дуло к голове. Ага. Догадливый. Потому как жить тебе останется с месяц. И с каждым днем все херовее. А больно ты, как я тебе доложу я знаю как это бывает видел ну и пацан уже даже не хрипел потоскливо тянул на одной ноте не не я все я все <кười> <кười> перхнулся закашлялся вот видишь какой молодец данил одобрительно похлопал противогаз по щеке отвел качающуюся семечку одувана в сторону ну давай бухти откуда караван пришел когда «Что привез, зачем? Сколько машин, сколько сопровождений, где сейчас стоят?» «Откуда и зачем, не знаю, дяденька!» — тихонько завыл воин, весь соплями. «Пришел позавчера, стоит на стоянке, дальний!» «А что туда-то загнали?» «Овчаренко приказал, машин много, только там поместились!» «Понял, да ты не вой, не вой! Скажи, что надо, отпущу! Сдался ты мне! Твои тоже не узнают, не ссы. Сколько машин? Семь Уралов с кунгами, три шишарика тентованных, коробочка 82-я. Парень начал успокаиваться и разбирать вой из-под резины стало легче. Сноска, шишарик, ГАЗ-66. Сноска, коробочка, броня. В армейском жаргоне так называют бронетехнику. Камаз цистерной Еще одна фура, Урал. В ней шесть квадриков и Тигр. Сноска, квадрик, квадроцикл. хренасе Данил присвистнул. Тигр даже? Какой? Кашем вроде я. Я не разбираюсь. Не разбирается он. На крыше сколько люков? Один. И пулемет торчит. 014, значит. Сноска. Газ-2330. Тигр российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости. Армейский вариант, Данил задумался. Хрена себе, гости у вас? Че привезли? Не знаю. Пацан всхлипнул, но было видно, что он постепенно успокаивается. Народу понаехало, человек 50. Они Не знали, куда разместить. В цистерне точно знаю соляры, при мне машины заправляли. В кунгах народ ехал, а вот что в шишариках везли, мне не доложили. Патроны, скорее всего. Ящики такие же, как у нас на складах. Не факт, не факт. А товар какой, не патроны же у вас их. жопы жуй. «Так нету торгашей. Одни и вояки приехали. Все в полном боевом. Из оружия больше натовских стволов, чем наших. Броники ненашенские мелькают. И в двухслойных демронах все как один». «Двухслойных?» — удивился Данил. «Серьезные ребята. Гонишь, наверное». «Да не вру я. Торгаши в части не заезжают никогда. Вон напротив ворот табором встают». А вот это и впрямь была правда. Торговцы никогда не заезжали внутрь части, опасались, понятное дело. Вставали на пятачки перед воротами, ставили машины в круг и торговали под защитой пулеметов. Так что здесь караульщик точно не соврал, да и остальные сведения проверить несложно. Легкий непринужденный шантажик и готово. Данил слез с пацана, уселся около дверного проема, уперся спиной в бортик. «Все, подъем, только руки на виду держи, а то я нервный по утрам». Горе-охранник тоже встал, отполз в противоположный угол вышки, забился, поджав под себя ноги. Опять захлюпал, похоже, отходняк попер от пережитого стресса. «Да ладно хлюпать-то!» Данил сунул нож в ножный, снял винтовку. Пацан испуганно съежился, упулился на винторез. «Ага, узнал. Раньше-то винтовка за спиной висела, видно ее не было. А в этой лохматой хламиде да в противогазе под капюшоном разве человек разглядишь?» Винторез он приметный, Данил один только в округе с таким ходит, у которого на прикладе упор под щеку наставлен, да магазин на 10 патронов. Прапоры Герман, у которых тоже имелись такие же машинки, предпочитали 20-патронные магазины отвала. Сноска, АС-вал, бесшумный автомат. «Дядь Добрыня, ты что ли?» В голосе парнишки слышалось робкое облегчение. Молодой не понимает еще... Что это еще хуже, когда соседу-то слил? Я, я, да не ссы, сказал, не нужен ты мне. Да я че, я ничего, а ты... Да ты бы...» Слова, похоже, закончились. «Да я ж не знал, что это ты, думал, кто со стороны...» «С какой стороны-то?» «Да мало ли, а ты вот так...» В голосе послышалась обида. «Больно, блин! Ты бы у прапора спросил, разве бы он не сказал...» Данил хмыкнул, поглядел на часы. Пора закругляться. Посмотрел на пацана так, что тот даже сквозь стекла противогазный смысл взгляда уловил. Проникся. «Понимал бы чего, сопля. Короче так, если ты соврал чего или не досказал, твои об этом разговоре узнают, понял? И прапор первым. Че тогда будет тебе, понимаешь?» Парень сглотнул шантажек удался. Буркнул угрюмо. «Понимаю». «Да, дружок, теперь все, теперь обратного пути нет. Или отвечай перед своими, раз косорезил, или молчи в тряпку и дальше налево сливай. Отвечать это надо смелость большую иметь. А смелость-то мы пока в себе и не воспитали. Раздолбаем и пока. Так что понял уже сам, не дурак, что вся жизнь твоя, дальнейшая от тебя теперь не зависит. Ничего, наука будет. Дал разок слабину, и всю жизнь на крючке сиди, кресятничай. Это твоя жизнь без надобности» а если другой, кто зацепит, не слезешь. Вот-вот, так что, если еще что-то есть сказать, милости просим. Пацан молчал, сопел только. Ну, как знаешь. Лады, пойду я, пожалуй, пять доходит. А ты полежи, поспи, ты же у нас спать любишь. Данил придвинулся к нему поближе, вешая винторез на грудь. Знакомы, незнакомый, а меры принять надо. А то вот так уходить будешь, а у него героизм проснется. Саданет из пулемета и клей ласты. Что жил, все зря. Пацан слишком поздно понял, к чему это было сказано. Про сон. Попытался загородиться. Да куда там? Кулак сталкера жестко врезался в скулу, голова незадачливого охранника мотнулась назад, и он, обмякнув, сполз на пол. Данил выглянул из-за бортиков, огляделся. Тишина. Солнце уже поднялось над горизонтом, без минуты пять. Сашка вот-вот сигналку подорвет. Не упустить бы момент. Сталкер перевалил через перильца, сполз, повис на руках, упираясь ногами в распорку между бревными основаниями. Только приготовился ждать. Бабах! Со стороны заправки рвануло. Грохот, вспышка, дым, главный взрывник убежища свою погонялку все-таки оправдывал. Данил разжал руки, слегка толкаясь от распорки, сгруппировался в полете и мягко приземлился на землю. Ноги спружинили, перекат, нырок за ближайшую оградку. Затаился, осматриваясь. Тишина. краульщики на вышках тоже наверняка затихарились. Нарушителей в районе заправки высматривают. Ну и ладно, мешать не будем. Уйдем тихо. По-английски. Данил крутанулся на пузе и пополз через заросли кустарника прочь.